96. -е. И что же случилось со мной? Я сам-то понял? Я рассказал им все, что помнил, начав с побега от собак и закончив возвращение в мотель. Я вообще-то не планировал излагать так подробно. Нори, кажется, поплохело, Хоппер слегка разъярился, и я спрашивал себя, не стоило ли историю подредактировать, но каждое слово будто выдергивало из меня следующее» пока вся путаница, весь ужас не изошли из меня селевым потоком. Когда я умолк, они на некоторое время потеряли дар речи, а мне полегчало. По-моему, за все годы моей репортерской работы не случалось, чтобы мне так отчаянно требовалось рассказать кому-нибудь в точности, что произошло. Будто, рассказав, я наконец-то ушел оттуда, вырвался из этих тоннелей и теней раз и навсегда. «В каком смысле ты что-то нашел в пальто и не помнишь, как это взял?» — прошептала Нора. Я оглянулся, удостоверился, что наша официантка не вышла из кухни. В ресторане остались только мы втроем. Даже старик, что сидел за стойкой, уже ковылял к двери, тяжело опираясь на трость, и каждый шаг давался ему с трудом. Пропитанный грязью пальто Брэда Джексона лежало на сиденье рядом. Я подтянул его ближе и методично опустошая карманы, выложил все свои находки на стол. Компас, попкорна, окровавленная детская рубашка, под неоновыми лампами, они смотрели странно, неуместно, сувенирами из ночного кошмара. «Как брал это, я помню», — сказал я. «А вот это?» — «Нет». И из глубин кармана я выудил последний предмет. Трёхкостный сустав, грязный, потертый, длиной... Дюймов пять. Это вообще что? Спросила Нора. По-моему, кусок детской ступни, но я не уверен. И откуда он? Видимо, я на него наткнулся и взял, Решил, что это улика, но вообще-то я не помню. Панический Норин взгляд оторвался от костей на столе и метнулся к моему лицу. Совсем ничего не помнишь? Вдруг эти люди что-то с тобой делали, или. Я не помню. «А как ты в шестиугольник попал?» Я помотал головой. «Тебе накачали чем-то, понятно же», — сказал Хоппер. Нора нервно закусила губу. «А теперь нам что делать?» «Отдадим это в лабораторию», — сказал я. «Выясним, человеческие ли это кости и кровь. Если да, надо будет искать чьи». Вдруг Паук не зря Курдову подозревал. И какая-то мать неизвестно где ждет вести о пропавшем ребенке». Я не могу доказать, что все виденное мною реально, но могу, что Кордова верил в проклятие. До каких пределов он дошел в своей работе, в своих надеждах спасти Сандру? Этот человек мешал вымысел с фактами. Его искусство его жизнь – одно и то же. «Мы так не договаривались», – буркнул Хоппер, – «перед тем, как пойти в гребень», Мы договорились, что все втроем решим, что делать, а не ты один. Но мы ведь даже не знаем пока, что у нас есть. Блин, ты чего хочешь добиться-то? Он с упреком возрился на меня. Своего имени на афише? Славы? Раздеть великого Кордову догола, таскать его на поводке людям на потеху, а ты будешь сидеть и злорадствовать. Мол, вот он какой на самом деле, не такой уж и великий. Ты считаешь, Сандра этого хотела? Я не знаю, чего она хотела. Это тебе не в лотерею выиграть, это ее жизнь. И только попробуй превратить ее в таблоидную дешевку. Никто не собирался. Мы же знаем, что ей пришлось вынести, сердито продолжал он. Мы знаем, в каком дурдоме она росла, что у нее была за семейка, как ей жилось. Мы знаем, почему она залезла в эту шахту одна среди ночи и прыгнула, чтобы все это прекратить. «Мы знаем. Ты же сам видел ту канаву с туфлями и перчатками. Ну и когда тебе уже будет довольно? Сколько еще истины тебе надо всосать, чтобы ты уже насытился, сука, наконец?» Он в гневе отпихнул тарелку и, со звоном, уронив вилку на пол, вылетел из ресторана, хлопнув дверью. «Он там что-то видел», — прошептала Нора. «Не знаю, что». «Он, наверное...» Никогда никому не расскажет. Зарядил дождь, и Хоппер, застегнув куртку и глядя в землю, нырнул прочь от окна и с глаз долой. Уж не знаю, что он там искал и чего от нее хотел, прибавила Нора, но он все нашел.